«Конкурс. Смутное время — смутный момент. С самого этого конкурса меня одолевают сомнения. С одной стороны, как будто мы действовали правильно, а с другой... Нет, решительная НН заразил меня своей болезнью, множественностью точек зрения. Человек с такой болезнью никогда не сможет ничего сделать». Конкурса этого мы долго ждали. По каким-то формальным причинам Флягин до сих пор царствовал без коронации, числился Ио заведующего. Наконец начальство раскачалось и объявило конкурс. В таких случаях все решается заранее, на высшем уровне. «Конкурса как такового нет». На вакантное место подается одно единственное заявление. Не знаю, полагается ли по конкурсным правилам обсуждать кандидатуру заведующего на заседании его будущей кафедры. У нас, во всяком случае, она не обсуждалась. Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуру Флягина и пришла к положительному выводу – рекомендовать. По слухам, не обошлось без споров, но решение было принято единогласно. Главным аргументом... В пользу Виктора Андреевича была, конечно, его ученая степень. Не вызывали сомнения и другие заслуги Флягина. На кафедре увеличилось количество научных работ, была поднята дисциплина и сжитое опоздание. Правда, все еще на высоком уровне оставался процент двоек, всегда отличавший кафедру на общем благополучном уровне. Но с этим, в конце концов, можно было справиться и потом. Общее мнение тех, от кого это зависело, было в пользу Флягина. Бурление внутри самой кафедры наружу почти не выходило. Так же, как мы почти не знали, что делается на других кафедрах, так же и они почти не знали, что делается на нашей. Всем некогда». Сам Флягин в последнее время был тише, лютовал меньше, даже дневники почти не проверял и как будто о чем-то начал задумываться. Меня поразило, что в преддверии конкурса былого единодушия в среде преподавателей кафедры не оказалось. Если вначале, сразу после появления Флягина, все как один были против него, то теперь раздавались и отдельные голоса «за». Например, Петр Гаврилович недвусмысленно выразил Флягину вотум доверия, подчеркнув, что общая его линия правильная, просто он еще не притерся, а когда притрется, будет в самый раз. Мозги у него на месте, а душу мы вправим. Мне не очень был понятен механизм вправления души, но это произвело впечатление. А главное, действовать активно никто не хотел». Пока шло шушуканье, все высказывались. А дошло дело до прямого конфликта, никто на него не шел. Элла Денисова сказала, «Ну, хорошо, провалит Флягина, вместо него пришлют другого. А какой он будет, этот, по крайней мере, чужих работ не ворует». Стелла Полякова, как обычно, солидаризировалась с подругой. «Любая определенность лучше неизвестности». Удивил меня ради Юрьев, который не только простил Флягину эпизод со своей болезнью, но даже винил себя в излишнем упрямстве. Впрочем, Радий всегда был у нас миротворцем. Меня не покидала мысль, что все эти соглашатели не хотели вступить в конфликт с Флягином, боясь, что он все-таки пройдет. Мысль, вероятно, несправедливая. «Лева Маркин...» На все происходящее глядел с удивительным равнодушием, даже забывая вставлять самые подходящие цитаты, которые так и просились на язык. Многие просто отмалчивались. Наши дело телячье, привязали и стой. Панша Рубакин нес уже какую-то совершенную ахинею, относя Виктора Андреевича к категории страстотерпцев, которых в будущем потомство, несомненно, канонизирует. В итоге активных противников Флягина на кафедре оставалось трое – Спивак, И я, да еще Лидия Михайловна. Каждый из нас был тверд в своем решении ни в коем случае не работать с Флягином. Лидия Михайловна погода не делала, но и от нас со спеваком зависело мало. Ни он, ни я не были членами Большого Совета, где должно было рассматриваться конкурсное дело. Я решила выступить на Совете в открытую, а если Флягин пройдет, уволится». Конечно, потеря одного доцента для института пустяк, но за мной стоял еще спивак с той же готовностью, а двое, это уже несколько, при случае могут быть поставлены в упрек начальству. Мы с Семеном Петровичем решили, что первый выступать буду я, а он в зависимости от обстановки». Наступил день конкурса. С утра накрапывал дождь, было душно и тяжело в воздухе. Думая о своем предстоящем выступлении, я никак не могла собраться с мыслями. Заставила себя сесть, набросать конспект. Хотя по опыту знаю, дело это безнадежное, все равно оторвусь и занесет меня в сторону. Сколько я себя помню, ни одно мое выступление не проходило по плану. С утра... У меня были лекции, кончились, на кафедру мне идти не хотелось, там восседал Флягин. Полтора часа я простоял у окна в коридоре, глядя на темные тучи, неопределенно громоздившиеся в небе, ни в силах не уйти, ни пролиться настоящим дождем». Небольшой паучок бегал по стеклу, занятый каким-то своим неотложным делом, то опускаясь к нижнему срезу рамы, то поднимаясь вверх. Какая-то назойливая неясная мысль прицепилась у меня к этому паучку. Пункт «Конкурсные дела» стоял в повестке дня последним, но мы пришли заранее. Председатель с улыбкой отметил высокую активность кафедры кибернетики, явившейся на заседании совета почти в полном составе. Бросилась мне в глаза широкая усатая морда кота Варюги, алиас профессора Яковкина, который... Поглядел на меня с явным отвращением. Он тоже был членом Большого Совета. Вообще народу было довольно много. Большая аудитория амфитеатром, не радиофицированная, но с прекрасной акустикой, как умели строить в старину, была заполнена почти до верхних скамей. Скамьи здесь с откидными столиками. За одним из них сидел Флягин, как всегда погруженный в работу, что-то читающий и строчащий. Не перестал он строчить и тогда, когда началось рассмотрение его дела. Ученый-секретарь огласил документацию. Потом выступил председатель конкурсной комиссии. Он широко осветил научные заслуги Виктора Андреевича, отдал должное его авторитету и закончил положительным выводом комиссии. Потом выступили... Какие-то члены Советов в поддержку Флягина. Словом, все шло, как всегда в таких случаях, с предрешенным исходом. Я не слушала, предстояло выступать мне, а я все еще не знала своей первой фразы. Вдруг я вспомнила про паучка. Он бегал, как я, неизвестно зачем. Захотелось уйти. «Кто еще желает выступить?» — спросил председатель. Я подняла руку. «Пожалуйста, на трибуну». Встал Яковкин. «Если не ошибаюсь, товарищ Асташова еще не состоит членом нашего совета». Правило предусматривает возможность высказаться всем желающим», дал справку ученый-секретарь. Я поднялась на трибуну. Первой моей фразы все еще не было. Я помолчала, ожидая, что вдруг она ко мне спустится. Кое-кто в зале смотрел на меня подозрительно, как на известную скандалистку. «Просим?» — сказал председатель. «Я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина». Зал зашумел с интересом. Вообще всякие скандалы встречаются на советах с интересом. Они разрушают трафаретную скуку, царящую на этих сборищах. В таких случаях я всегда вспоминаю пса, пробравшегося в церковь. Том Сойер. Сейчас я чувствовала себя таким псом. Некоторые смотрели хмуро. Для большинства я была развлечением. «Да, я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина и постараюсь обосновать свое мнение. Для того, чтобы руководить коллективом, тем более коллективом преподавателей, нужно как минимум быть человеком. Этому минимальному требованию профессор Флягин не удовлетворяет». Увы, я опять замолчала. Мне было что сказать, но я не знала, как это выразить, знаменитые муки слова. Флягин оторвался от своей работы и направил на меня взор без выражения, стертый очками. «А что такое человек?» — с веселым любопытством спросил председатель. «Не берусь определять, я думаю, это и так ясно». «И это говорит математик?» С негодованием вскричал Яковкин. «Да, это говорит математик». Далеко не все понятия могут быть строго определенны, и далеко не всегда это нужно. Между прочим, в универсальность математических построений верит больше всего не математики, а профаны. Им кажется, что чем больше математических побрякушек они на себя навешивают, тем лучше. Они ошибаются. Глупость в математической одежде хуже, чем голая глупость. Кругом засмеялись. Пес в церкви продолжал веселить прихожан. Это не входило в мои планы, и я разозлилась. Сейчас не время и не место для схоластических диспутов. Будем исходить из того, что понятие «человек» и «человечность» интуитивно ясны собравшимся. Так вот, я утверждаю, что именно человечности нет в поведении профессора Флягина. Тут я обрела дар слова и рассказала о порядках, введенных Виктором Андреевичем на кафедре, о принудительных дневниках, о требованиях к индивидуальным планам, о том, как в целях тишины Флягин запретил заходить на кафедру студентам, о наших коридорных разговорах, о табличках типа «Ресторанных стол занят». Только я собралась вытащить свой главный козырь, ради Юрьева, читающего лекции с температурой 39, как сам Радий, умоляюще замахал мне руками, скрестив их перед лицом, как делают в авиации, запрещая посадку «Не надо, так не надо!» Я спешно переменила курс. Один из главных признаков человека — умение ставить себя на место другого, влезать в чужую шкуру. Этого умения «Профессор Флягин начисто лишен. Он никогда не ставит себя на место другого, никогда не сомневается в своей правоте. Настоящему человеку присуще сочувствие. Сочувствовать значит чувствовать вместе с другим». Опять засмеялись. Решительно я потешала эту публику. Снова разозлившись и получив таким образом новый заряд, я продолжала. «Надо отдать справедливость профессору Флягину. Он на редкость трудолюбив. У него трудолюбие памятника. Но с тех пор, как у нас появился, на кафедре умер смех». «Подумаешь, велика потеря!» — закипел Яковкин. «Пускай смех умирает в рабочее время, смеяться можно у себя дома!» Опять раздался взрыв хохота членов совета. Они явно наслаждались дивертисментом. «Ох, не то, я говорю, не то, не так!» Покойный Николай Николаевич Завалишин, руководя кафедрой, может быть, грешил излишним либерализмом, но мы его любили, и он нас любил. Виктор Андреевич Флягин никого не любит, ни с кем не общается, ни с нами, ни со студентами, а работа преподавателя — это вид общения. Для чего же мы иначе существуем? «Для науки», — важно сказал Яковкин. Гул голосов его поддержал. «Я понимала, что говорю глупо, бездарно, но перестать уже не могла. Мне надо было выразить свою мысль». «Профессор Флягин работает, как молится. Он не понимает, что если меньше молиться и больше смеяться, сама работа пойдет лучше». «И это говорит научный работник?» — сказал Яковкин, возведя очи к потолку, отчего его усатое широкое лицо стало еще шире и как будто усатее. Неодобрительный шумок в зале явно был против меня. Нина Игнатьевна, вы исчерпали регламент. Если вы еще хотите сказать что-нибудь существенное по повестке дня, без обобщений, мы вас слушаем. Да нет, я уже кончила. Я села с чувством бесповоротного позорнейшего провала. Нечего сказать выступила, как восьмиклассница на диспуте о любви и дружбе. Поднял руку в спивак, вышел на трибуну. «Я считаю, что Нина Игнатьевна выступила неудачно. Человек, человечность — не об этом надо было говорить. Я убежден, что профессор Флягин — человек, и более того, человек уважаемый. Лично я глубоко уважаю Виктора Андреевича». Флягин поднял бледное лицо и уставился на говорящего. «Я его глубоко уважаю и все же считаю, что, как заведующий кафедрой, он не на месте, прежде всего по одной простой причине — «Он не любит студентов, а это последнее дело — быть преподавателем и не любить студентов. Все равно, что быть воспитательницей в детском саду и не любить детей». Опять засмеялись. «Ваша аналогия не слишком удачна», — сказал председатель. «Возможно, тем не менее я настаиваю. Преподаватель должен любить студента, даже ставя ему двойку». «Если любишь, зачем же ставить двойку?» — крикнул кто-то с места. «Именно любя». Но это еще не все. Профессор Флягин вообще не умеет работать с людьми. Он восстановил против себя всех преподавателей. «Не всех», — заметил с места Ради Юрьев. «Большинство. Главная его вина. Он сумел за короткое время почти развалить замечательный коллектив». Такие коллективы надо охранять, как заповедники». Опять смех. Спивак яростно сверкнул глазами. «Буду краток. Считаю, что кандидатура профессора Флягина на должность заведующего кафедры кибернетики неприемлема. Если бы я был членом этого совета, я голосовал бы против». «Продолжим заседание совета», — сказал председатель. «Мы тут выслушали мнение как за кандидатуру профессора Флягина, подавляющее большинство, так и против Нина Игнатьевна, доцент Спивак». «Я думаю, вопрос более или менее ясен. Можно перейти к голосованию. Возражений нет?» «Есть возражение, это сказал сам Флягин. «Пожалуйста, Виктор Андреевич, можно я с места?» «Нет, лучше сюда, на трибуну. Заседание стенографируется». Флягин взошел на трибуну. Он был бледен, даже зеленоват, и перообразный клок волос на его голове загнулся кверху, как хвост у селезня. Когда он заговорил, губы у него дергались, и каша в рту была сильнее, чем всегда. «Товарищи, то, что я здесь услышал, произвело на меня сильное впечатление, сильное и тяжелое. Я очень жалею, что по моей вине вы были вынуждены все это слушать. Больше этого не будет. Я снимаю свою кандидатуру». В самом деле я не создан для того, чтобы управлять людьми. Лучше понять это поздно, чем никогда. Тут он улыбнулся, но не своей иезуитской, а простой человеческой улыбкой, в которой было даже что-то детское. «Нина Игнатьевна...» Вы ошиблись в одном, что я никогда не сомневался в своей правоте. Даю вам честное слово. С тех пор, как я пришел на кафедру, я только и делал, что сомневался в своей правоте. Сегодня эти сомнения рассеялись. Я понял, что был неправ. Прошу прощения у всех присутствующих за то, что на рассмотрение моего дела они потратили много времени. Разрешите мне удалиться». В зале раздались восклицания вопросы. Что он сказал? Что? Кто его не расслышал? Кто не понял? «Виктор Андреевич, что вы?» — всполошился председатель совета. «Не делайте этого! Вы слишком впечатлительны! Уверяю вас, все будет в порядке!» «Разрешите мне удалиться?» — повторил Флягин. Он слез с помоста, близоруко глядя себе под ноги, и двинулся в сторону двери по проходу между двумя правым и левым крыльями амфитеатра. Все молча провожали его глазами. Я смотрела ему вслед с непонятным мне самой ощущением. Казалось, что, удаляясь, он становился не меньше, а больше. 1977 год.